Глава 20. Я выпоил Маше все, что взял с собой, включая противоядие, потому что первая мысль, которая пришла мне в голову, была о том, что это отравление. На нее, в отличие от меня, кровь твари попала и вполне могла вызвать такие вот последствия. Ничего не помогало. Она не видела вообще ничего. Ни близко, ни далеко. Даже это не могла различить. «У меня перед глазами абсолютная тьма», прошептала она, уткнувшись мне в плечо, и тихо плакала. При этом слезы просто текли по щекам, а она даже не пыталась их остановить. Я ничем не мог ей помочь. А еще я не мог даже представить себе, насколько ей страшно. Только иногда золотистые искры мелькают. «Женя!» Она подняла голову и посмотрела туда, где, по ее мнению, должно было находиться мое лицо. «Да, маленькая». Я обнял ее покрепче, судорожно соображая, «Что делать? И что же с Машей все таки произошло?» Так ничего путного и не придумав, даже мысленно обратился к своим наглым музам, но они молчали. Я вообще заметил, что музы молчат всегда, когда дело касается магии. Словно эта тема настолько от них далека, что они пребывают в растерянности. Решив не напрягать пока мозг, который уже ничего толком не соображал, я начал обдумывать нашу дальнейшую тактику. В принципе, если прорыв был вчера или сегодня, и эта чертова змея притащилась именно с этим прорывом, то завтра должно наступить полное спокойствие. Тварь была четвертого уровня, больше двух суток не протянула бы здесь. А у этой гадины макро работал на полную, пытаясь компенсировать отсутствие привычного магического фона. Значит, прорыв был все-таки вчера. Даже если отбросить возможность какого-нибудь защитного механизма, позволяющего ей пробыть на третьем уровне подольше, Умирающей или ослабленная тварь точно не выглядела. Так что да, завтра будет безопасно, и можно будет в самом крайнем случае донести Машу до первого форта. А оттуда уже порталом в руки Лебедевых. Пускай думают, что с ней и как можно вылечить. Маша тем временем вздохнула. «Ты же меня не бросишь?» — тихо спросила она. «Нет, не брошу», — твердо ответил я, помогая ей встать. Подожди. Я застелю постель. Спать надо ложиться. Здесь сильно не поймешь, когда день, когда вечер. все очень условно. А завтра? Что ты решил делать завтра?» Маша стояла, боясь шелохнуться. «Да что там? Если в санузел я ее водил и помогал справлять потребности. Тут уже не до Голову бы не расшибить, вдобавок к проблемам со зрением». «Мы, Маша...» «Сегодня остатки тварей, которых та милая зверушка не сожрала, подохнут, и мы завтра условным утром пойдем потихоньку в первый форт». Я взял ее за руку и подтянул к себе. «Давай, ложись». В итоге я почти не спал, а вот Маша на удивление быстро уснула, прижавшись ко мне так, словно боялась, что я уйду, и она потеряется в этом новом и страшном для нее в мире. Утром я помог ей собраться. Она сама попросила надеть ей на глаза темную повязку, потому что почувствовала боль, а в повязке было легче. Мне снился сокол, внезапно сказала она, когда я убирал белье в баул, чтобы отдать в стирку. Это не база отдыха, здесь вещами разбрасываться не стоит. Это именно сокол? Твой тотем? Я обернулся и пристально посмотрел на нее, пытаясь уловить малейшие изменения. Вчера почему-то не проверил, как на ней отразилась эта внезапная охота и внимание макро у твари четвертого уровня. Активировал амулет, позволяющий определять уровень силы. Сам я пока плохо это делал. Мне вообще общая магия давалась с трудом. Наверное, потому что Архаров поставил перед собой цель и перк ней весьма целенаправленно. Но на то он и Архаров. А целью его было подогнать мои знания и умения в магии огня к уровню, которым я владею. Артефакт показал красивую цифру «три». Маша тем временем вышла из задумчивости, в которую я вогнал ее своим вопросом, а потом ответила, пожав плечами. «Я не знаю, но это была самочка. Такая красивая». Она мечтательно улыбнулась. «Она охотилась, и я видела с высоты ее полета каждую травинку на земле». «Маша, у тебя уровень повысился». Осторожно, — сказал я, пытаясь не вспугнуть посетившую меня мысль. «Да, я знаю. Ты был прав. Здесь, в этом форте, проблема перераспределения энергии практически не ощущается. Только голова побаливала, когда я проснулась. Даже не сразу поняла, что ничего не вижу. Думала, что просто глаза не открыла. «Маш!» — я взял ее за руку. «Я тебя сейчас вынесу на улицу и сниму повязку» а ты попробуй посмотреть вдаль». «Женя, ты надо мной издеваешься?» Маша нахмурилась. «Нет, птичка. Давай попробуем, ладно?» Я говорил осторожно, пытаясь изгнать из памяти образ весьма стервозной женщины, которая обещала наградить Машу своим даром, когда та достигнет третьего уровня. «Я не понимаю тебя, но если ты хочешь в чем то убедиться, то давай попробуем». Наконец, через почти минутную паузу, сказала жена. Уже привычным движением подхватил Машу на руки и вынес из форта. Пройдя по тропинке пару десятков метров, опустил ее на землю, повернул в сторону реки и снял повязку. «Ну, и что ты хочешь, чтобы я увидела?» раздраженно сказала Маша. «Оно вообще хорошо держалось. Я, например, не знаю, как сам бы повел себя на ее месте». «Горы как горы». «По ним, кстати, какая-то тварь скачет, на Архара похожая. Только с рогов молнии во все стороны летят». Она замерла на месте, а потом резко повернулась ко мне. «Женя!» «Что?» Я улыбнулся. «Перестройка зрения дается всегда тяжело. Я помню, как меня колбасило, когда я силуэты волков в ночи разглядывал». «Я тебя почти не вижу. Как так получается?» А вот сейчас Маша выглядела растерянной. И испуганный. Зрение соколов очень сложное, я притяну ее к себе. Здесь постоянный полумрак, поэтому тебе сложно перестроиться. Но вдаль ты отлично видишь. Я, например, только гору с трудом могу разглядеть. Так что сейчас ты начнешь тренироваться, контролировать эту свою способность, чтобы видеть не только каких-то козлов на расстоянии нескольких километров, но и собственного мужа, который стоит прямо перед тобой. Это. «Дар, да?» – прошептала Маша. «Это мой дар от моей богини?» «Ты знаешь, что это именно богиня?» – я хмыкнул. «Конечно. Мы же матери Соколихе поклоняемся, и на моем перстне именно она». Маша подняла руку и сильно прищурилась, пытаясь сфокусировать зрение и разглядеть свой тотем на перстне. «А откуда ты знал, что у меня мог появиться дар? И это не последствия вчерашнего боя». «Скажем так, у меня были к этому все предпосылки», — уклончиво ответил я. «Ты не отвлекайся, женщина. Разглядывай перстень. Мы отсюда не уйдем, пока ты не разглядишь свою богиню и меня. А потом, если будешь хорошей девочкой, мы можем сходить к горам и попробовать достать того барана». «Он молниями швыряется. Не думаю, что мы сможем к нему близко подойти», — рассеянно ответила Маша, не отводя взгляда от перстня то приближая руку к глазам, то отдаляя ее. «А я и не собираюсь лезть к нему. У меня есть идея поинтереснее». Я сделал шаг назад, но Маша вздрогнула и испуганно обернулась. «Понятно. Без поддержки она все еще боится стоять». Я снова прижал ее спиной к груди, и она вздохнула с облегчением. Закрыла глаза, а потом решительно открыла и снова начала гипнотизировать перстень взглядом. «Ну?» «Как успехи?» — спросил я, когда почувствовал, что у меня затекает спина. Фыра носилась вокруг нас, показывая, что охраняет. Она предпочитала не рисковать, и за пределы фортов выходила исключительно в боевой ипостаси. Я не знаю, как у нее меняется уровень, а что уж там. Даже артефакт не может существующие определить. Но мне показалось, что шипов стало как будто больше. Надо не забыть ей макро дать погрызть. Оно в последнее время здорово выкладывается. Но молчание затягивалось, и я повторил вопрос. «Маша, как успехи?» «Я уже вижу сам перстень, но очертание тотема пока как в дымке», ответила Маша, опуская руку. «Надо тренироваться». «Надо». Я кивнул, словно она могла меня видеть с затылком. «Вот что. Давай ты будешь менять фокусировку. Вдаль смотреть, а потом вблизи». «Я не специалист, но так, по-моему, можно быстрее спазм снять. Или что там у тебя в глазах заблокировалось?» Маша снова сосредоточилась на горах, потом перевела взгляд на перстень и покачала головой. «Похоже, к горам мы сегодня не пойдем. Да и архар этот уже куда-то убежал. Может, тогда домой?» Я придержал ее за плечи и слегка отстранился, разминая затекшие мышцы. «Покажем тебе Лебедеву?» а там решим, что делать дальше. «Жень, давай еще ненадолго здесь останемся», — тихо попросила Маша. «Я даже согласна на первый форт. Я буду постоянно тренироваться и сама доберусь до форта. Меня не нужно будет тащить. Просто подстрахуюсь, чтобы я не запнулась обо что-нибудь, что не сумею рассмотреть». «Маша, я могу настоять. С такими вещами не шутят», — я нахмурился. «Женя...» «Мне же не удастся тебя уговорить вернуться. Я это чувствую. Только до завтра. Если ничего не изменится, то мы сразу перейдем домой». Она смотрела умоляюще. Я задумался. С одной стороны, она права. «Меня в эту дыру ещё долго не затащишь, после того, как мы вернемся. Но, кажется, в своем предположении о проснувшемся даре я не ошибся. Во всяком случае, зрачки Машина глаз уже не были так сильно расширены, и подрагивали, когда ее глаза ловили неяркий свет. Да и мне хотелось дотянуть ее хотя бы до четвертого уровня. А с другой стороны, если я ошибся, и у Маши со зрением что-то серьезное? Она стояла тихонько и старалась не сбивать меня с мысли. По слегка расфокусированному взгляду я понимал, что она меня четко не видит, но и пустым местом я уже не являлся. «Скажи, а почему я до сих пор ничего не узнал про твой дар? «Даже не припомню, спрашивал или нет». Я нахмурился. «Действительно не помню. Если и спрашивал, то, пребывая в раздрае, и сразу же выбросив эту информацию из головы. «Какой у тебя дар?» «Магия воздуха», — тут же ответила Маша. «Ну да, какая она еще у тебя может быть?» Я снова задумался. «Надеюсь, в твоем училище есть специалисты соответственного профиля?» «Конечно». Вот огневиков почему-то хороших нет. У курсантов магию огня преподают приходящие преподаватели, в основном из твоей академии. Маша отвечала быстро и четко, я же только усмехнулся. Ну, хорошо, ждем до завтра. Если все нормализуется или пойдет склонность к улучшению, то мы и задержимся. В противном случае, боюсь, ты не сможешь найти аргументов, чтобы здесь остаться. Наконец, озвучил я свое решение. «Спасибо», — одними губами произнесла Маша, выдохнул с облегчением. «Тогда пошли посмотрим, как ты справишься с минимальной поддержкой с моей стороны». Я заскочил в форт и забрал баул, проверил защиту, скорее по привычке, и выскочил обратно. С Машей в это время осталась фыра. Она наворачивала круги вокруг Маши, которая все это время оставалась на месте. Самостоятельно никуда не пошла» видимо все таки не слишком уверенно себя чувствовала закинув баул на плечо и взяв в правую руку ружьё, я подставил ей локоть левой руки слегка ткнув в бок держись и считай что у нас променад маша хмыкнула и вцепилась в мою руку с видимым облегчением на этот раз дорога заняла гораздо больше времени чем обычно но это было неудивительно учитывая тот факт что маша шла немного неуверенно Она даже пару раз оступилась, хотя все время держалась за мою руку. Но, закусив губу, шла вперед, ни разу не попросив о дополнительной помощи. Когда дошли до форта, она сказала. «Я уже могу различить не только твой силуэт. Руку почти всю видно. Размыто, но видно. Вот камни на дороге пока не могу разглядеть, а более светлые вещи вполне». «Это хорошо». Я провел ее в комнату. «Но, Маш...» «Моего решения этот факт не меняет. Если зрение полностью не восстановится, то мы уходим домой». «Я понимаю, правда понимаю». Она кивнула, села на кровать и прижала ноги к груди. «Я пытаюсь, постоянно пытаюсь. У меня уже голова начала болеть». «Тебе обезболивающее дать?» Спросил я заботливо, садясь на соседнюю кровать. «Казарма, она казарма и есть» узкие кровати рядами стоят между ними промежуток только чтобы тумбочка вошла «А давай она немного подумала и добавила а еще отвар из летяги хотя и противно но помогает с магическими болячками справляться а я идиот хлопнув себя полбу, лбу я вскочил подошел к большому довольно вместительному шкафу выделенному исключительно под лекарство вытащил вытяжку из мозга летяги и принялся отмерять капли в мерный стаканчик. Достав еще укрепляющий состав и обезболивающее, вручил все это жене. «Что это?» Она ощупала стаканчик, сильно прищурившись, стараясь разглядеть, что же я ей подсунул. «Это все Вытяжки из разных органов летяги. Уникальный зверёк. Хорошо еще плодится, как тот кролик, да слегка туповато. Постоянно в прорывы лезет. Скорее любопытно». Поправила меня Маша. А может быть, им просто тесно на их уровне. Плодятся то действительно сильно. Вот только сдается мне, что их уникальность связана с макрами. Когда они на своем уровне сидят, кристаллы неактивны. А когда лезут куда попало, то и приобретают свою уникальность. Она залпом выпила все, что я ей предложил, и легла, поднеся руку с перстнем к лицу. Наверное, это правильный ориентир пытаться разглядеть свой тотем. Должна же ее богиня хоть маленько помочь девочке. Я вернулся на свое место на соседней кровати и вытащил свой блокнот с тварями. Набросав змею, указал все ее характеристики и особенности. Мне таким образом скоро бестиарий нужно будет выпускать. Материала как раз хватит на полноценную энциклопедию. Когда змея была нарисована, быстро приготовил нехитрый обед. Накормил Машу с фырой и поел сам. Делать было особо нечего. Кинув рысе пару макров, которые она с удовольствием сгрызла, уже хотел было снова взять блокнот и сделать набросок с Машей и змеей, но тут вспомнил, что взял с собой незаконченный рисунок той метки, которая у меня на щеке появляется периодически. Сев на кровать, вызвал светлака, который завис у меня за плечом, давая дополнительное освещение. Стандартное освещение было довольно скудным, надо сказать, и не позволяло разглядеть совсем мелкие детали. Сейчас же, глядя на рисунок с такого ракурса, да еще с боковым светом, я словно увидел узор впервые. Никогда не рассматривал его с другого угла. Сейчас же, словно впервые, увидел те грани узора, которые раньше ускользали от меня. И дополнительные линии словно сами начали появляться в голове. Они идеально ложились на оборванные линии узора, незаконченность которого выводила меня порой из себя. Схватив карандаш, я принялся рисовать. Потеряв счет времени и не обращая внимания на происходящее вокруг меня, я словно впал в своеобразный транс. Руки сами знали, что им надо делать, а я смотрел за их работой словно со стороны. Наконец я опустил руку, выровняв карандаш. Пару раз моргнув, сбросил это наваждение и посмотрел на то, что же у меня получилось. Рисунок словно обрел объем, И тут я увидел, что он двойной. Словно два одинаковых узора были наложены один на другой с минимальным смещением. Повертев лист в разные стороны, убедился, что мне не привиделось. Линии действительно были двойные, но именно эта двойственность делала рисунок законченным. «Очень красиво. А что это?» Я вздрогнул. Так неожиданно над головой раздались эти слова. Сегодня взгляд, увидел Машу, стоящую надо мной и разглядывающую получившийся результат. «Кто бы знал!» — пробормотал я, снова опуская взгляд на рисунок. И тут до меня дошло. Я снова посмотрел на жену, которая смотрела на меня таким удивленным взглядом, что стало как-то не по себе. Очень медленно она подняла руку и посмотрела на перстень, а затем снова перевела его на мое лицо. «Женька!» Она бросилась на меня, сев на мои бедра, и принялась обнимать. Я едва успел бросить рисунок на пол, чтобы не помять. «Я вижу! Я все вижу! Я тебя вижу!» – верещала Маша. Обхватив мое лицо руками, она принялась его пристально рассматривать. «Ну, и как я тебе?» – криво усмехнулся, не мешая ей изучать себя. «У тебя веснушки», – прошептала она. «Очень мало, но есть. Вот здесь и здесь». Она пальчиком провела по спинке носа и где-то в районе скул. Это нормально, ее же почти рыжий. Мне даже стало интересно, что она еще разглядит. Ты не рыжий, ты. Она не могла подобрать определение моей пестрой шевелюре. Ты почти как рысь, только белого цвета нет. С возрастом появится. Не переживай. Я не переживаю. Она наклонилась и поцеловала меня. Мы остаемся. Остаемся, я кивнул. Ждем прорыв, и если он будет приемлемого уровня, добираем свои характеристики и домой. Мне еще змею надо будет продать. Маша не ответила. Да я и не ждал от нее ответа, потому что в этот момент мы занялись куда более приятным делом, чем обсуждение моего предстоящего торга с Савой. И вообще, дождемся прорыва, а там определимся с тактикой. Чего раньше времени суетиться?»